Глава 28. Древние дороги. Логи Ванхагеридона. Закрытая локация. Уровень 600. Какого черта?» Я протёр кулаком глаз, накинул сбившийся капюшон и огляделся по сторонам. Закрытая лока 600 уровня? Да какого хрена на этот раз? У меня своих дел что ли нет? За спиной в сторону далёких гор тянулась холмистая равнина, пёстрая от распустившихся цветов. К приторно-сладковатому запаху растений примешивался тонкий аромат дикой мяты. Горы на горизонте прикрылись снежными шапками. По холмам вдали бродили стада каких-то коров, слева шумел водопад. В воздухе порхали разноцветные бабочки. Ветер вроде прохладный. Но солнце стояло в зените и пекло так, словно на дворе середина июля. «Да, опять горы. И опять какое-то дерьмо». Я остановил взгляд на огромной черной дыре в отвесной скале в полусотни метров напротив. И обреченно выругался. Над входом в пещеру красовался горельеф из трех оскаленных морд. «Собаки? Ящеры? Хрен разберешь». А там внутри, судя по всему, этот МХ Геридон, логовом которого обозвали локацию. Мне его грохнуть надо? Или чего? Ладно, сейчас мы это узнаем. Я привычно пробежал пальцами по банкам на поясе. Вытащил меч и, уйдя в инвиз, сделал небольшой шаг в сторону пещеры. «Ваме получено задание. Кровь Творца. Тип задания. Артефакты. уникальное Персональное. проникните в логовом хагерридонна и любым способом соберите любое количество крови белого дракона. Награда повышение репутации с создателем не определено внимание после выполнения условия задания вам необходимо покинуть локацию и передать собранную кровь тому, кто за ней явится, «Охренеть!» В первые секунды в голове словно разверзлась гигантская черная дыра. «Кровь белого дракона – это же кровь Создателя! Той его части, которая отделена, или что-то в этом роде!» «Так, Мхагеридон – это имя дракона?» «А собаки над входом тогда причем?» «И как мне, мать его, собрать эту кровь?» «Притвориться доктором и попросить на анализ?» Я, конечно, крут, но сомневаюсь, что у меня получится ранить создателя. Стоп. Но ведь сам мудрец не знает, что творится на древних дорогах. Или уже знает. Поймал Айшу и как следует расспросил. Но ну, нахрена тогда ему нужна эта кровь? У белого дракона поехала крыша, и его срочно нужно убить? Походу, крыша сейчас поедет у меня. Или уже поехала? Да нет, не может. «Спасибо, Лос». Дыра в скале была такой, что в нее без проблем бы заплыла речная баржа. Крупный дракон туда не влетит, если, конечно, он не китайский. Драконы азиатов больше напоминают о летающих червей, и если там в пещере как раз такой... Стоп, не о том думаю. Я убрал меч, помассировал виски и силой провел ладонями по лицу. «Что? Что я упускаю?» Кто должен явиться за собранной кровью? Вряд ли сам мудрец. Скорее, какой-то его посланник. Но зачем тому рп17 кровь этого? Они же объединятся через час. Айша же сказала, что это произойдет сразу после исчезновения той локации. Может быть, Искин не хочет этого объединения? Или за этот час может произойти что-то, способное ему помешать? Чёрт! Я огляделся по сторонам и, не заметив угрозы, быстро пошел ко входу в пещеру. Разбираться буду на месте, я и так потерял уже больше минуты. За входом начинался широкий туннель с неровными потрескавшимися стенами и зарослями фосфорицирующих грибов. Коридор заметно уводил влево, и было невозможно понять, как далеко он ведет. Зайдя внутрь, я сразу же ощутил легкое подрагивание земли. И, прислушавшись, разобрал плеск воды и чьё-то хриплое дыхание впереди. «Интересно. Судя по звукам, тот, кто впереди, серьёзно ранен. И если это дракон, то крови там хватает и так. Только кто, блин, мог ранить Создателя? Какой-то грёбаный бред! Ладно, дойду, узнаю. Тут осталось то Я быстро выпил все возможные эликсиры. Вытащил меч и, аккуратно положив его на плечо, двинулся вглубь пещеры. Через какое-то время стало ясно, что монстр впереди не один, а в воздухе ощутимо повеяло кровью и тленом. Пройдя еще метров сто, я повернул вместе с коридором направо и оказался на пороге огромной прямоугольной пещеры. На вскидку полкилометра в длину с ровными, явно рукотворными стенами. Каменный зал утопал в ярко-зеленом свете, исходящем от многочисленных колоний грибов. Пол пещеры был заволен обломками камней и костями каких-то крупных животных. В правом дальнем углу текущая из трещин вода образовала небольшое черное озеро. В последнее время я часто ловил себя на мысли, что удивить меня уже ничем невозможно. Мне казалось, что я уже все повидал. Казалось, да, примерно в 150 метрах от входа на полу, в луже черной крови, лежал огромный белый дракон. Он был такой большой, что те драконы, которых я видел до этого, в сравнении с ним казались бы щуплыми подростками, рядом с чемпионом мира по баскетболу. Но даже не это поразило меня больше всего. 30-метровое тело чудовища – Прибили к полу толстыми, черными столбами. Шипастая морда безвольно лежала на полу. Гигантские крылья сломаны и вывернуты неестественным образом. Глаза затянуты пленкой. Из 120 миллиардов ХП осталось чуть меньше четверти. Полоска нейтральная, желтая. Имя и уровень скрыты. И да, я не ошибся. Дракон тут не один. От дальней стены, тяжело ступая по плитам, с хрустом ломая камни и кости, к Ко входу брела тварь размером с карьерный самосвал. Тот самый мха Тёмный бог, чудовище, с тремя собачьими головами. 751 уровень и 26 миллиардов хп. Рядом с драконом смотрится скромно, но какого хрена тут происходит? Кто смог прибить гигантского дракона к полу, сломать ему крылья и поставить эту тварь его охранять? Ну не просто же так он шляется по этой пещере. Три пары глаз Мхагередона горели багровым угрожающим светом. Из раскрытых пастей свисали длинные нити светящейся слюны. Полоска над головой красная, но меня он не видел». Баф по-прежнему висел на мне, а 99 процентов незаметности так, наверное, не спрячется даже Беллу. Получается, дракон повесил на меня усиление и отправил за своей кровью? Интересно, а он сам-то чувствует, что я уже здесь? Впрочем, плевать, знакомиться с ним не обязательно. Я тут по-другому, собственно, делу. Что еще? Из емкостей у меня только кружка и фляга. «Все мензурки лежат в сундуке, но пофигу. Раз в квесте ничего специально не оговаривается, кровь можно зачерпнуть, хоть ладонью. Сейчас этот бобик пойдёт обратно и...» В тот момент, когда идущий в мою сторону монстр поравнялся с драконом, в глубине туннеля у меня за спиной раздался скрежет железа о камень. И тело среагировало мгновенно. Не оборачиваясь, я со всей возможной скоростью рванул к прикованному к плитам чудовищу. Что бы ни случилось, щит ситары с полученным баффом будет висеть в два раза дольше. И я легко смогу отсюда свалить. Главное успеть собрать кровь и не запалиться раньше времени. Ведь любое действие выведет меня из невидимости». Добежав до края лужи, я попытался зачерпнуть кровь левой ладонью, но тщетно, пальцы лишь скользнули по гладкой поверхности. Огромная лужа крови вокруг почернела и превратилась в камень. Едва устояв на ногах, я сместился левее, и незамеченный пробежал за шипастую морду чудовища. Действия не было, инвиз не слетел, дракон даже не дернулся. Обогнув костяные шипы и стараясь не приближаться к лежащей рядом туши, я быстро огляделся и в бессилии выматерился. Кровью тут воняло, как на скотобойне. Но собрать ее было нельзя, только если долбить этот дерьмо киркой. Морда дракона возвышалась над полом метра на три. Нижняя губа лежала на полу, и миру двухметровые пожелтевшие клыки. Бог чудовище судорожно вздымался и опадал. Воздух вырывался из глотки простуженным хрипом. Трехголовая собака остановилась с той стороны, метрах в пятидесяти, и затихла, очевидно в ожидании новых гостей. Я же в панике оглядывал дракона, пытаясь сообразить, как мне выполнить этот грёбаный квест. Должен же быть какой-то выход. Края ран, вокруг пробивших плоть кольев, почернели. Чешуйки размером с гусеничные траки лежали внахлёст, и я сдолбаюсь их ковырять. Может быть, попробовать отскрести кровь мечом? А если это больше не кровь? Я скинул с плеча меч и уже собирался использовать его в качестве скребка, когда на входе в пещеру появился знакомый персонаж. Адам Чейни походил на спившегося интеллигента. Для полноты картины не хватало только торчащего из кармана пузыря. Синий костюм бывшего члена совета директоров корпорации был помят и испачкан. Белая сорочка разорвана. Волосы взъерошены и торчат в разные стороны грязными космами. Глаза блуждают, словно он помимо спиртного употребил что-то еще. Из общей картины выбивались только восьмиметровый рост и гигантский двуручный меч. который он с видимым усилием тащил за собой по земле. Остановившись на пороге, Чейни медленно оглядел мутным взглядом пещеру и устало произнес. «Здравствуй, друг. Я пришел освободить вас обоих». Говорил он вроде бы вслух, но его голос в моей голове синхронно продублировала система. «Интересно, и что тут, мать его, вообще происходит?» Что здесь делает этот урод? Ведь по логике, перед исчезновением той локации, ему нужно сидеть где-нибудь и не отсвечивать. И уж точно не лезть на глаза управляющему эскину. Впрочем, судя по внешнему виду, этот парень уже съехал с катушек. Ну или находится где-то на грани безумия. А таким, как известно, и океаны кажутся лужами. Меня Адам не заметил. Хоть я и находился в его прямой видимости. Может быть, сделал вид, или в дракона всё-таки сильнее его «Детекта Инвиза». Как бы то ни было, опыт подсказывал, что сейчас тут произойдёт нехилая драка, и мне бы лучше отсюда свалить. И чем быстрее... 150 метров. Дистанция так себе. Хотя с этой стороны туши меня вряд ли что-то зацепит. Пока я соображал, что к чему, Мхагиридон, к которому, очевидно, относились произнесенные слова, шагнул вперед и, с хрустом раздавив лежащий на пути костяк, презрительно проревел в ответ Чейни. «Заметаешь следы, лживый ублюдок? Я предполагал, что этим закончится, но давай посмотрим». «Что стоит твоя уверенность?» Эхо произнесенных фраз еще летало где-то под потолком, когда Адам бросился вперед, занося меч для удара, но был отброшен гигантской струей алого пламени. Отревы атакующего мха Геридона у меня мгновенно заложило в ушах. В пещере стало трудно дышать, в воздухе запахло паленым. Чудовищный конус огня выжег все камни и груды костей, опалил стены у входа, но сам Чейни потерял не больше 3% ХП. Мгновенно оказавшись на ногах, он рывком подтянул к себе меч, криво усмехнулся, и его фигуру вдруг окутал багровый туман. Дальше началось что-то жуткое. С отвратительным хрустом плечи гиганта раздались вшире, морда вытянулась и превратилась в шакалью. Мятый костюм сменила латная юбка. Меч в руках изогнулся и превратился в чудовищный серп. Огромная тварь, внешне неотличимая от древнеегипетского бога Анубиса, яростно заревела и рванула к трехголовой собаке. Мхагиридон снова выдохнул пламя. Но в этот раз оно лишь бессильно скользнуло по фигуре атакующего гиганта. А в следующую секунду пещера содрогнулась от чудовищного удара. Понимая, что другого момента мне, возможно, не предоставится, я перехватил меч возле кабаньих клыков и, как ломом, нанес им удар по губе лежащего рядом дракона. Ощущения такие, словно ткнул палкой в автомобильный скат. С дракона слетело 25 миллионов хп, но вместе удара не появилось даже царапины – «Сука!» – я замахнулся и ударил с сокрушением, но кожа опять осталась невредимой. В пещере тем временем творилось что-то ужасное. Трещали кости, яростно ревел избиваемый им Гередон. Сверкали под потолком отблески пламени. С этого места я не мог наблюдать бой, но там и так все в принципе ясно. Шансов у трехголовой собаки нет никаких. «При такой огромной разнице в уровнях, Мхагеридон продержится минуты три максимум. Ну хрен бы на него, мне о себе думать надо. Если я за эти минуты не пробью эту грёбаную губу, или там вдруг не окажется крови, а может, всё же попробовать отскрести?» Мелькнула в голове разумная мысль, но два удара мечом по засохшей крови не оставили на ней даже царапины. Поморщившись от досады, я еще раз оглядел тушу и тут заметил, что полоска над головой дракона по-прежнему нейтральная, желтая. Несмотря на полученный урон, так может быть он в сознании? «Да сделай же что-нибудь, белая жаба!» Мысленно проорал я и пнул дракона носком сапога челюсть. «Кому это надо, тебе или мне?» «Гребаная лягушка!» Я снова перехватил меч Зарикассо, занес его для удара, но дракон словно услышал. Гигантский ящер шевельнулся, и в следующую секунду его морда подалась вперед. Лязгнули по плитам огромные когти. Дракон дернулся, попытался встать, но не смог и бессильно рухнул на камни Впрочем, хватило и этого. Жуткие колья рванули плоть. и на землю хлынул поток грязно-серой мерзости с темными гнилыми вкраплениями. Запах паленой шерсти тут же перебило тяжелое вонь разложения. Но плевать! Быстро подойдя к ближайшей луже, я оглядел ее и облегченно выдохнул, заметив небольшое кровавое пятно на поверхности. Наклонившись и собрав кровь ладонями, я выплеснул ее в инвентарь, вытер руки об и так уже испачканную накидку. И вдруг понял, что звуки боя сюда уже не доносятся. Лишь хрипло дышит раненый ящер из звякает о камень железа. Проклиная себя за тупость, я быстро прыгнул в инвиз и отойдя от дракона, окинул взглядом пещеру. Собственно, никакой драки и не было. Изуродованная туша Мхагередона лежала в луже собственной крови, уткнувшись всеми тремя мордами в каменный пол. Одна из шее чудовища была неестественно вывернута. Языки вывалились, бог превратился в кровавое месиво. Обломки ребер торчали наружу кровавым забором. Оторванная лапа валялась в стороне, и не знаю, как такое можно сотворить за минуту. Этот чей нереально крут, и не представляю, как Криан будет его убивать. Фигура Адама возвышалась над телом мертвого бога. Он снова принял человеческий облик и сейчас стоял, запрокинув голову к потолку и выставив вперёд левую руку. что ты шепчет, но отсюда не разобрать. Слышно лишь невнятное бормотание. «Да, собственно, всё, что надо, я уже сделал. Оставаться здесь и наблюдать за этим шаманством смысла нет никакого. Но это для нормального, блин, человека. Меня же нормальным назвать сложно». Нет, я прекрасно знаю, что любопытство сгубило какую-то кошку, но ведь именно оно завело меня когда-то в покое квинты Филатыя. А сейчас-то ставки выше на пару порядков, и риска практически нет. Так почему бы тогда не посмотреть, чем закончится этот спектакль? Не успел я об этом подумать, как с тушей мертвого бога поднялась какая-то прозрачная дрянь. И быстро втянулась в ладонь стоящего рядом гиганта. В следующую секунду уровень Чейни взлетел до 990-го. ХП восстановилось и поднялось до 800 миллиардов. Охренеть! Знавал я читеров. Ну чтоб такое! И это рядом с телом Создателя. Стоп! Но он же сказал, что пришел освободить их обоих. Значит... Темного бога Чей не убил меньше, чем за минуту. Но сейчас уровень вырос? Черт, неужели? Пришедшая в голову мысль была настолько дикой и нереальной, что я оцепенел, не в силах в такое поверить, одновременно чувствуя, как в душе разгорается дикий азарт. Тем временем Чейни, очевидно закончив все дела возле тела убитой собаки, скривился в безумной усмешке и не торопясь пошел в нашу с драконом сторону, прихрамывая и со скрежетом волоча за собой меч. Сейчас он очень походил на мертвых рыцарей из dark souls Доспехи надеть и не отличишь. Я словно вернулся в те старые времена третьей части Великой Игры. Огромная пещера. Трехголового чудовища. Умирающий дракон и хромающий к нему человек. Хриплое дыхание и противный скрежет металла. На мгновение меня накрыло чувство нереальности происходящего. Настолько, что зазвенело в ушах. Отогнав наваждение, я тут же открыл древо навыков и быстро раскидал 11 свободных очков. Вытащив изученную способность на панель, Шагнул вперед и стал ждать, все еще не веря, что это возможно. Ведь если прокатит, то... Ну, давай, Чейни, не подведи! И он не подвел. Не доходя от десяти метров до тела дракона, Адам бросился вперед и нанес чудовищный, рубящий удар своим десятиметровым мечом. За мгновение до этого я успел использовать изученный навык и замер, мысленно умоляя Сату об участии. Широченное лезвие ужасного меча с глухим скрежетом разрубило сантиметровую чешую и метра на 4 погрузилось в спину дракона, сбросив его ХП до 10 миллиардов. Отшагнув назад, Чейни рванул меч на себя, размахнулся и ударил повторно. Хрустнули кости... Брызнула на чешую алая кровь, и этого удара оказалось достаточно. Огромный белый дракон конвульсивно дернулся и затих. Дыхание оборвалось, а я стоял и не верил, что это случилось. «Великое геймерское счастье! Золотой галеон! И теперь у меня есть своя синдрагоса!»